Глава шестнадцатая Теория призыва меня не порадовала. Занимательно, но бесполезно. Поначалу. Очередной заслуженный пенсионер вещал про ноосферу и широкий спектр возможностей для каждого из нас. Доцент Валерий Анатольевич Семенов, так звали нашего препода, Сразу составил список призывателей группы и сообщил, что для них будут проводиться индивидуальные практические занятия. Остальным учитель порекомендовал изучить базу. Как выяснилось, призыв тоже считался универсальной техникой. Я, например, мог освоить в отдаленном будущем искусство создания предметов из ничего, но подлинных вершин не достигну. Кроме того, мне и подавляющему большинству студентов не дано призывать инфернальных тварей, поскольку этими созданиями еще надо научиться управлять. Да и энергии на их материализацию расходуются столько, что проще отказаться от самой затеи. Но сфера, Семенов произнес это слово с благоговейным придыханием, нашу планету окружают прототипы, Одни называют это коллективным бессознательным, другие — над надмирьем. Можно ли считать ноосферу загробным миром, в который рано или поздно отправится каждый из нас? Доказать или опровергнуть это пока не удалось. подлинно известно, что наши мечты, фантазии, сны и галлюцинации записываются эфирным кодом, сохраняясь навечно. Как это работает? Однажды человек придумал колесо. Идея колеса сохранилась в ноосфере. Мое кресло, ваш смарт-браслет, этот кусочек мела, ботинок. Каждая вещь имеет эфирный прототип. И этот прототип можно вызвать к жизни силой магии. Мы сидели в уже знакомой аудитории с уступами, из которой нас эвакуировали накануне. По расписанию были объединены две группы первокурсников. «Призыватель фактически берет готовую идею из новой и материализует ее в нашей Вселенной», — продолжил доцент Семенов. «Тут все зависит от воображения, концентрации и ранга одаренного. Материализация требует невероятных энергетических затрат». «Эти затраты можно снизить, если у вас имеется генетическая предрасположенность к призыву. Смотрите!» Наставник поднял руку и выхватил из воздуха карандаш. «Я даже не заметил расхода маны», — прокомментировал Семенов свое действие. «Вещь примитивна, ее функционал ограничен. Кроме того, я призыватель в четвертом поколении, ранг магистра». По аудитории прокатился восхищенный шепоток. «Магистр!» «Предпоследняя ступень в иерархии волшебников!» «Этот карандаш обладает всеми свойствами обычного карандаша», — улыбнулся преподаватель. «Я могу им писать, могу затачивать грифель и дерево. Вопрос в том, как долго он просуществует. Ответ — пока находится в сфере моего влияния. От распада карандаш удерживает аура призывателя. Смотрите. Доцент небрежно швырнул карандаш через плечо. Крохотный цилиндрик пролетел метра три и бесследно исчез. Растворился в воздухе. Этого предмета в нашем мире быть не должно, пояснил преподаватель. Он материален, поскольку я так захотел. Усложним задачу. В руке магистра появился револьвер. «Эта вещь более сложна, ученики. В револьвере есть внутренняя механика, поэтому я затратил больше маны на призыв». «А что будет с пулями?» — выкрикнул с места неизвестный парнишка. «Они ведь тоже не существуют». Доцент ухмыльнулся. «Верно подмечено». Логика подсказывает, что пуля, вылетев из ствола, перестанет существовать. Это призванный элемент, который молниеносно покинет область моего влияния. Давайте проверим. Сказав это, Семенов выстрелил в потолок. Звук прокатился под сводами аудитории, но ничего не произошло. В потолке не образовалось пулевое отверстие. Вниз не посыпалась штукатурка. Студенты в первых рядах отделались легким испугом. Долбанный псих. Так и есть, авторитетно заявил наставник. Я никого не могу убить. И в чем же смысл призыва оружия? Попробуем сменить ауру, оснастить пули фиксирующим заклинанием. Сложно, энергозатратно, но почему бы и нет? Я ж магистр. С этими словами доцент выстрелил повторно в ближайшее окно. Раздался звон бьющегося стекла, а потом начала твориться совершенно невообразимая дичь. «Не переживайте, там кинетический барьер», — лениво произнес наставник. «Осколки никому не повредят». «А что с пулей?» — забеспокоилась симпатичная девушка в первом ряду. «Провалилась в мир идей», — пожал плечами доцент. «Я увеличил срок ее жизни, но совсем ненадолго. Так, чтобы наглядно продемонстрировать возможности призывателя. Что-то малость сквозит, не находите?» Оконный проем затянуло стеклом. «Я могу оперировать реальными предметами, протаскивая их через ноу-сферу», — сообщил наставник. к примеру, одна из техник позволяет мне разобрать револьвер, оставив про запас его идею прототип собрав оружие повторно я смогу им пользоваться без дополнительной накачки маной это высший пилотаж, дорогие мои смотрите доцент положил револьвер на столешницу и отошел в противоположный угол почти к самой двери. оружие не исчезло. «Получается, он настоящий?» — опешил Липень. «Сейчас да, пока я не захотел его разобрать». «Так вы починили окно», — догадалась Аврора. «Именно», — кивнул призыватель. «Я отменил осколки в нашей реальности, разобрав их на атомы, а затем восстановил стекло, воспользовавшись его прототипом». «Револьвер не исчезнет?» — охренел Прохор. «Нет», — на губах наставника появилась снисходительная усмешка. «Он реальный, зарегистрирован на мое имя. А вот патроны я призвал из ноосферы». «А как быть с инфернальными тварями?» — спросила Лина Ковальски, невзрачная ботаничка с химико-магического факультета. — доцент погрозил девушке пальцем. «Это тема отдельного разговора». Монстры вытаскиваются из инферно. Речь идет про особый план ноосферы, область кошмаров и больных фантазий. Там же, к слову, обитают все вымершие хищники. «Тогда вы можете создать и меня», — хмыкнул Громов. «Что мешает?» «Это будет копия тебя, идиот», — сказал кто-то из второй группы. «Безмозглые и лишенные души». Лицо Бориса побагровело. Блондинчик начал шарить глазами по аудитории, выискивая обидчика. «Грубо, но точно», — кивнул Семенов. «Действующее законодательство запрещает материализировать прототипы людей. Это неэтично и бессмысленно. Почему?» — удивились на последних рядах. «Можно заменить ими крестьян». Добрая половина зала покатилась со смеху. Семенов неодобрительно покачал головой, а потом сказал. «Прототип крестьянина, нарастив плоть, будет овощем. Есть, спать, испражняться, совокупляться — это, пожалуйста, сколько угодно. Они и сейчас так себя ведут», — сказал тот же насмешливый голос. «А самогон они пить смогут?» На этот раз смеялись почти все, кроме Прохора и еще нескольких человек. «Употребление алкоголя призванный крестьянин осилит», — признал наставник, а вот управление гидропонной оранжереей нет. Контроль качества молока, внесение удобрений, настройка автоматических сборщиков урожая — все это нам не светит. «А если крестьянку призвать?» — не внимался Весельчак. «Вот с такими здоровенными сисяндрами она же сможет, разумеется!» Доцент повысил голос, чтобы перекрыть шум. «Еще как сможет!» «Только вы, после этого призыва, молодой человек, отправитесь в Красный Дистрикт, а там вас ожидают совсем другие приключения!» Смех в аудитории захлебнулся. «И еще», — добил острослова Лектор, «не стоит забывать, что монстров не призывают низкоранговые маги. Создать организм гораздо сложнее, чем механизм. Вам потребуется прорва энергии. Так что боевые призыватели — это мастера и выше. До седьмого ранга максимум, на который вы можете рассчитывать, это средних размеров «пес». До четвертого ранга мелкие фамильяры, хомяки, птицы, ящерицы. А теперь вернемся к человеческому организму. Чтобы сотворить нечто подобное, вам нужно развиться хотя бы до грандмастера. К этому моменту волшебник занимает ответственную должность в правительственных структурах, торговом представительстве клана или поднимается до чина полковника в армии и спецслужбах. «Захотите рисковать и отправляться в ссылку ради безмозглой сисястой крестьянки?» Вопрос был риторическим. «Я аж восхитился тем, с какой легкостью доцент поставил на место неизвестного балабола». «За всю историю Российской империи», — продолжил Семенов, — Наберется порядка десяти призывателей, поставивших свою жизнь на кон ради сомнительного удовольствия поиграть в Творца. Все они были психопатами, напрочь слетевшими с катушек. Четверо из этих призывателей состояли в кланах и работали по заказу, стремились к созданию суперсолдат, а не крестьянок, чтобы иметь баланс сил в свою пользу. Клан не помог. Более того, Заказчики поехали в Сибирь вслед за экспериментаторами, кто знает почему. У каждого была своя версия, но народ молчал. «В тайной канцелярии есть особый отдел по магическим делам», вкратчиво объяснил Валерий Анатольевич. «Эти ребята – звери. У них есть артефакты для отслеживания запрещенной магии на любых расстояниях». Им позволено обнулять гражданские права, невзирая на принадлежность подозреваемого к могущественному роду или клану. Если вами заинтересуется особый отдел, пощады не ждите. И не думайте, что мощи ваших покровителей хватит для противостояния. Не хватит. «Байки это все», — не выдержал Ветвицкий. «В канцелярии работают простые чиновники». «Ваше право так думать, молодой человек», — голос призывателя остался ровным. «Я предупредил. Умные люди меня услышали». «А вы можете призвать хищника?» — спросила девушка из первого ряда. «Со своего места я видел только копну роскошных кучерявых волос и гордую аристократическую осанку. Прямо сейчас...» Вместо ответа доцент Семенов вытянул руку. Перед девушкой материализовалось нечто. Приземистая тварь, смахивающая на гибрид ящерицы и жабы. Спина существа скрывалась под хитиновыми пластинами, окрашенными в песочный цвет. Тварь моргнула желтыми глазищами, распахнула пасть и выпростала длинный язык. Раздвоенный кончик языка почти достиг лица девушки и замер, подрагивая. Девушка отшатнулась, ее стул скрипнул. Тварь повела языком, словно пробуя запахи на вкус. — Это агосфер, — провозгласил наставник, с улыбкой наблюдая за первыми рядами. — Использует язык для поиска добычи. Вы ему, кстати, понравились, юная леди. «Думаю, он бы вас сожрал, но мой контроль не ослабевает ни на секунду». «Прекратите», — выдавила девушка. «Я просто выполнил вашу просьбу», — пожал плечами старик. «Наглядная, так сказать, демонстрация». Агосфер втянул язык в пасть и медленно исчез. «На призыв Агосфера я потратил больше маны, чем на карандаш и револьвер», — сказал преподаватель. напрочь забыв о существовании девушки, неизмеримо больше. К счастью, у меня хорошо развито средоточие. Я даже не стал прибегать к помощи боевого транса, которым, безусловно, владею. А теперь приготовьтесь, мы будем призывать шариковую ручку». Остаток пары мы провели в тщетных попытках разобрать свои ручки и собрать их повторно, вытащив из гипотетической ноосферы. Для этого в гримуарах пришлось прописать заклинание призыва мелких предметов. Набор бредовых слов на каком-то мертвом языке. Позже выяснилось, что шумерским Непостижимым образом гримуар трансформировал заклинание в символ. Два темно-синих кружка, связанных прямой серой линией. Мне показалось, что линия начала мерцать. «Это универсальная формула», — сообщил доцент. «Поэтому вы все видите одинаковый знак. Круги символизируют сферу и нашу реальность. Линия — канал связи, проложенный призывателем». Наполните этот символ маной, одновременно удерживая в голове образ ручки. Затем представьте, что ручка исчезает, распадается на атомы, перестает существовать. «А можно держать ручку перед собой?» — поинтересовался Прохор. «Держите», — наставник пожал плечами, — «если вам так легче». Мы дружно взяли ручки Спарт и приступили к активации техники. С первой попытки у меня ничего не получилось, со второй тоже. Зато я отметил нескольких студентов, повторивших фокус с ручкой без особого напряжения. В обеих группах можно было пересчитать призывателей по пальцам одной руки. Среди справившихся с заданием был Александр Вуйчик, паренек Брокколи из отряда Громова. Теперь мне известна специализация потенциального врага. Вуйчик даже не пользовался гримуаром. Он просто испарил ручку и собрал ее повторно. Демонстративно положив ручку на стол, Вуйчик утратил всяческий интерес к происходящему. Аврора перехватила мой взгляд. «У этого придурка третий ранг. Ничего особенного, просто понтуется». Вздохнув, я продолжил свои эксперименты. К концу занятия я почти разобрал эту хрень, но закрепить успех не смог. Ручка делалась полупрозрачной, но полностью не исчезала, а потом возвращалась в прежнее состояние. При этом мана расходовалась быстрее, чем мне бы того хотелось. «Большинство из вас не справились с задачей», — констатировал Семенов. «Не переживайте, это нормально. Призыватель, даже самый сильный, никогда не освоит магию света или пепла. Не дано по определению». «А для чего нам осваивать призыв?» — удивилась блондинка в третьем ряду. «Не проще ли сконцентрироваться на родовых техниках?» — проще согласился наставник. Вот только я хочу научить каждого из вас призывать из ноосферы примитивное оружие. Нож, кастет, револьвер — это реально. И однажды такой навык спасет вам жизнь. Прозвенел звонок. — Дома продолжайте тренироваться, — сказал Валерий Анатольевич, бросив взгляд на наручные часы. На следующем занятии я хотел бы увидеть прорыв у большего числа студентов. «Всего доброго!» Пятница не могла завершиться по-доброму. Финальным аккордом недели стала встреча с куратором. Петр Алексеевич сразу взял быка за рога. «Я понимаю, что вы настроились на выходные, но есть один нерешенный вопрос. Факультативы...» Куратор обвел нас уничтожающим взглядом. «Два дня, сорок восемь часов». Столько времени у вас было на выбор дисциплин, соответствующих вашему подтипу магии. Что я вижу в итоге? Никто не удосужился заглянуть в личный кабинет и проставить галочки. Куратор пробежался пальцами по клавиатуре, вмонтированной в столешницу. Из скрытого паза выдвинулся дисплей. «Значит так. Достаньте свои гаджеты». Изучите перечень доступных факультативов. Ваша задача — выбрать три обязательных и один по желанию. Учтите, список составлен для первого курса магикума. На втором году обучения узкоспециальных дисциплин станет больше. Погнали! «А можно с родителями посоветоваться?» — спросила девушка со стрижкой Химе. Регина Вигель. Кажется, так ее звали. худенькое, экономное в движениях и малообщительное. «Нельзя», — отрезал куратор. «Администрация должна составить расписание для всего потока. Преподаватели старших курсов тоже будут задействованы, а посему никто не выйдет из этого кабинета, пока не определится с факультативами. Ваши потуги отобразятся здесь», — Вулф постучал ногтем по дисплею. «Через десять минут я озвучу фамилии студентов, которые могут расходиться по домам. Вперед!» Я начал просматривать список факультативов, не такой уж и длинный на самом деле. Сразу отметил магию света и призыв светового клинка. Подумав, добавил выживание в альтернативных вселенных. Дальше меня подстерегала развилка. Нелегкий выбор между дополнительными часами тактического взаимодействия и непонятным ган -кота». Пришлось лезть в информ и прочитать про последнюю дисциплину. Выяснилось, что ган-кота это непризнанный вид восточных единоборств, практикуемый в отдельных спецподразделениях. Суть школы заключается в виртуозном владении огнестрельным оружием ближнего боя и допущении что все позиции участников перестрелки предсказуемы кроме того предсказуемыми считаются траектории полета пуль мастера ганкота полагали что обученный мастер способен с некоторой долей вероятности уклоняться от вражеского огня и успешно сражаться с превосходящими силами противника звучало круто и я решил записаться Пока я размышлял, треть моих одногруппников покинула аудиторию. Жду за дверью. Собирая вещи, Аврора невзначай коснулась ладонью моего бедра. Громов, Ю, Нарбуд, Корсаков. Куратор озвучил фамилии очередных счастливчиков. Приятных выходных. Когда мы выходили из кабинета, блондинчик поравнялся со мной и прошипел. «Я знаю о твоем поступлении, Корсаков, а скоро узнают все».